Валентин Саввич Пикуль. «Под шелест знамен». Романы. Ленинград, советский писатель, 1986 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». В книгу вошли два романа, объединенные единой идеей, единым временем действия, едиными героями. Роман «Париж на три часа» впервые был опубликован еще в 1962 году. Сейчас он публикуется в переработанном виде. Благодаря появлению новых исследований советских историков Далина и Туган-Барановского, автор сумел более глубоко показать жизнь и деятельность генерала мале Роман «Каждому свое», посвященный генералу муро Новые произведения Валентины Пикуля